Волчицы и пряности. Глава вторая, часть первая. Текст читает Оциру и Андрей Губанов. Вскоре после полудня Лоуренса с его спутницей настиг сильнейший ливень. За дождя им удалось таки обнаружить церковь, где они поспешили укрыться. Церковь, в отличие от монастырей, охотно предлагала кровь и к бродящим торговцам вроде Лоуренса, пилигримам и другим путникам. Более того, что церковь нуждалась в пожертвованиях своих визитеров, поэтому хоть появление Лоуренса с его спутницей и было неожиданным, церковь не отказала им, напротив, приняла радушно. Тем не менее, как бы хорошо ни относилась церковь к путникам, разумеется, она не могла позволить расхаживать по своим землям девушке с волчьими ушками и хвостиком. Поэтому Лоуренс быстро заставил хора накинуть на себя тонкий плащ и сплел историю, что это его жена лицо которое обожено огнем, и поэтому она никогда не снимает капюшона перед чужими людьми. Хора, хотя и смеялась про себя под капюшоном, явно понимала свои взаимоотношения с церковью и поэтому подыграла Лоуренсу. Она уже упоминала прежде, что церковь все время доставляла ей беды, и те ее слова, видимо, были правдой. Даже если Хора была не человеком, одержимым демоном, а воплощение волчицы, для церкви это не имело никакого значения. Церковь утверждала, что именно единого бога, которому она молилась, все прочие боги и духи были демонами, и вера в них ересью. Лоуренс и его спутница вошли в главные ворота церкви и устроились в одной из комнат. Лоуренс спустился вниз и разложил подмокший груз сохнуть. Вернувшись, затем в комнату он увидел, что хора обнажилась по пояс, выжимая свои длинные волосы. С ее прекрасных русых прядей на пол стекали капли воды. Лоуренс решил, что даже если шелестяные доски пола промокнут, церковь возражать все равно не станет. Его больше волновал другой вопрос. Куда пристроить свой взгляд? Похоже, холодная дождевая вода исцелила мои ожоги. С радостной улыбкой произнесла Холлу нисколько не заботясь о хаосе, царящем в сердце Лоуренса. Лоуренс не мог понять, была она счастлива или обижена на него за эту ложь. Холла разделила волосы, спадавшие на лицо, и уверенными движениями взбила челку. Пожалуй, можно было сказать, что ее резкая и гордая манера поведения была истинно волчьей. Да и волосы, намокшие под дождем и потому спутавшиеся, изрядно напоминали совалящийся волчий мех. «Куньи шкурки не портится, верно? Мех на них очень даже хороший. Возможно, эти куницы росли в горах совсем как я, волчица». Лоренс кивнул. Ответ хора звучал разумно. Он принялся снимать с себя мокрую одежду и силу ее выжимать. «Ах да, вот еще что. Как мы поступим с пшеницей?» спросил Лоренс, выжимая куртку. Затем он собрался снять и выжатые штаны, но подумал о присутствии Холла. Лоуренс повернулся к ней, однако, к его удивлению, она вела себя так, словно он вовсе не существовал. Она уже полностью разделась и выкручивала свое одеяние. Увидев это, Лоуренс перестал стесняться и тоже разделся. Как мы поступим? Ты это имеешь в виду? Я имею в виду, мы ее обмолотим или оставим как есть. Правда... «Само обсуждение этого означает, что ты на самом деле живешь, пшеница!» Сказал Лоуренс, умышленно добавив Толику подразнивания в голос. Холл не стала спрашивать, лишь губы ее слегка дернулись. «Покуда я жива, эта пшеница не сгинет и не засохнет. Однако, если ее съедят, сожгут, переломают в муку или высеют я, скорее всего, исчезну». Если ты считаешь, что у тебя есть немного свободного времени, ты можешь обмолоть пшеницу и хранить зерно. Возможно, так будет лучше. Понятно. Позже, когда я ее обмолочу, я сыплю зерна в мешочек. Ты ведь захочешь сама их нести, верно? <нух diesen> а если я смогу надеть его себе на шею, это было бы еще лучше. Услышав ответ Холу, Лоуренс непроизвольно скосил глаза на ее шею и тотчас отвел взгляд. Но ты же можешь оставить часть пшеницы, чтобы я продал ее где-нибудь еще? спросил Лоуренс, вернувшись к привычному образу мысли. Тотчас до него донесся звук рассекаемого воздуха. Повернув голову, он увидел, как Холо силой бьет хвостом. Мех на хвосте был густой и гладкий. Водяные брызги летели во все стороны, хвост позже был очень силён. Лора смотрел на брызги, поднял брови. Хора же и глазом не моргнула. Она хорошо росла, потому что росла в той земле. Скоро она все равно засохнет, что с ней не делай. Взглянув на вещи, которые она только что выжила, Хора погрузилась в глубокое раздумие. Но другой одежды под рукой все равно не было. И ей ничего не оставалось, кроме как снова надеть только что отжатую и смятую. В отличие от дешевых вещей, которые носил Лоуренс, одежды Хора были из хороших тканей, и потому сохли быстро. Лоуренс считал, что это не вполне справедливо, но тем не менее тоже надел свою мятую одежду и кивнул Хора. Закончив одеваться, Холла накинула капюшон плаща, полностью укрыв голову, после чего вдруг расхохоталась. «Что смешного?» Я обожгла лицо, и потому должна его закрывать Я бы никогда до такого не додумалась Вот как? Тогда что бы придумала ты? Холо приподняла капюшон, чуть приоткрыв лицо и надменно сказала Если бы на моем лице были ожоги, они были бы частью меня Как и мои уши и хвост Все это доказательство того, что я существую Лоуренс подумал, что эти слова совсем не в стиле Холла. С другой стороны, думал он, именно потому, что на самом деле на ее лице не было ожогов, она держалась так непринужденно. Тут мысль Лоуренса прервал голос Холло. «Я знаю, о чем ты думаешь». Холло хитро улыбалась под своим капюшоном, и из-под ее верхней губы показался кончик правого клыка. «Хочешь по правде ранить меня и посмотреть?» Посмотрев на вызывающее выражение лица Холло, Лорен захотел было поймать ее на слове, но тут же он понял, что если даст волю чувствам и достанет кинжал, ситуация полностью выйдет из-под контроля. Было очень похоже, что слова Холо отражали ее истинные чувства. А такая провокационная манера поведения просто-напросто была отражением ее озорного характера я все всё-таки мужчина, как же я могу ранить такое прекрасное лицо?» Услышав эти слова, Холла расцвела, словно получила подарок, о котором мечтала всю свою жизнь, и прильнула к Лоуренсу. Его окатило волной сладкого запаха, исходящего от Холла. От этого запаха все тело Лоуренса встрепенулось, и он едва не обнял ее. Увы, Холла на его реакцию не обратила ни малейшего внимания. Вместо этого она его понюхала, после чего чуть-то надвинулась и сказала. «Хоть тебя и достиг дождь, все-таки от тебя дурно пахнет. Поскольку я мудрая волчица, так говорю, это истина». «Что ты сказала?» Лоуренс наполовину неосознанно взмахнул кулаком, но холод грациозно уклонилась от удара и кулак рассек в воздух. Холо посмеивалась над Лоуренсом, чуть наклонила голову и продолжила. Даже волк знает, как ухаживать за своим собственным мехом. Я думаю, выглядишь ты не так уж и плохо, но в любом случае ты должен содержать себя в чистоте и порядке. Хотя Лоуренс и не мог понять, говорит Холла серьезно или шутит, но услышав такие слова от девушки, он не мог не принять их во внимание. Сколько Лоуренс помнил об уходе за собой, он думал лишь с той точки зрения, поможет ли это ему в деловых переговорах, и никогда... Поможет ли это привлечь внимание девушки? Возможно, если бы партнером по переговорам была женщина, ему пришлось бы в голову прихорошиться. К несчастью, торговцев женщинам встречать не доводилось. Не зная, что ответить, Лоуренс отвернулся и промолчал. Думаю, борода у тебя довольно красивая. Об умеренной бородке, растущей под подбородком Лоуренса, всегда отзывались неплохо. Лоуренс принял комплимент Хора и снова повернулся к ней на сей раз немного надменно. Но я бы предпочла, чтобы она была чуть длиннее. Услышав это, Лоуренс вспомнил нескольких торговцев, которые носили длинные бороды и очень ими гордились. Хола тем временем провела указательным пальцем от линии носа к щеке и добавила. И вот такие усы, как у волка. Тут Лоуренс наконец-то понял, что его снова дразнят. Хотя такие вещи его несколько раздражали, он решил не обращать внимания на Холла и направился к выходу из комнаты. Хола радостно хихикнула и пошла следом за ним. Лоуренс понял, что на самом деле он на поведение Холла совершенно не сердится. «Там у очага будут другие. Тебе лучше не выдавать себя». «Я волчица Холла мудрая». Кроме того, еще прежде, чем я оказалась в деревне Пасра, я шла все время в человеческом обличии. Не беспокойся! Обернувшись, Лоренс обнаружил, что Хора уже скрыла лицо под капюшоном плаща и превратилась в скромную тихоню. Для торговца города, а также разбросанные вне городов церкви и постоялые дворы, были теми местами, где они могли собирать самые разнообразные сведения. Особенную ценность в этом плане представляли церкви поскольку там собирались люди разных сословий. На постоялых дворах можно было встретить в основном матерых торговцев или нищих путников. В церкви же другое дело. Оттуда из городов захаживали и пивовары, и богачи. Словом, церкви собрали под своими крышами буквально всех. Помимо Лоуренса и Холла, укрытие от дождя в этой церкви нашли еще десяток человек. Некоторые из них выглядели торговцами, а другие нет. «А, вот значит как. Ты приехал из Йоранта?» «Именно. Да, в Йоранте я купил соль. Тут же доставил ее покупателю, а у него купил кунишкурки. шкурки». Все находящиеся в большом зале сидели на полу. Некоторые были заняты вылавливанием блох из одежды, другие наслаждались трапезой. И лишь двое восседали на стульях, поставленных у самого очага. Хоть это и был большой зал церкви, Просторным назвать его было трудно, когда в него втиснулась дюжина человек, то где бы они ни стояли, высушить одежду жаром пылающего очага было совсем не трудно. Эти двое, однако, вовсе не выглядели так, словно их вы вымогли под дождем. Похоже было, что они пожертвовали церкви круглую сумму и потому могли входить сюда свободно в любое время. Догадка Лоренса оказалась верна. Он навострел уши, вслушиваясь в беседу этих двоих и выискивая возможное ненавязчиво к ним присоединиться. И вскоре такая возможность ему представилась. Женщина явно была неразговорчива, вероятно, из-за трудностей путешествия, поэтому ее супруг-мужчина средних лет благожелательно воспринимал вмешательство Лоуренса в беседу. Однако возвращаться отсюда в Йорренд не слишком ли это тяжело? Это как раз зависит от знаний торговца. О, у тебя что-то на уме, ну говори, говори. Когда я покупал соль в Йорренте, я не заплатил деньги на месте. Я продал пшеницу на ту же сумму в отделении той же гильдии, у которой купил соль, но в другом городе. В том отделении я не взял денег, но и за соль не заплатил. Короче говоря, безо всяких денег я успешно провернул две сделки. Система Бартера изобрели торговцы с Хьюка. Это было сотни лет назад. Когда Лоуренс услышал об этой системе от своего учителя, дальнейшего родственника и того же бродячего торговца, он долгое время ходил взад-вперед, раздумывая над ней. Но лишь через две недели размышлений Лоуренс осознал всю таящуюся в ней глубину. Сидящий перед ним человек услышала о Бартере впервые и, похоже, не постиг услышанного. Это весьма занятно. Я живу в городе Перент, и мой виноградник никогда не продавал виноград таким странным способом. А трудности здесь могут быть? Эта система называется Бартер. Ее придумали торговцы, чтобы им было удобнее торговать в чужих землях. Если вы владелец виноградника, вам лишь надо следить, чтобы качество вашего винограда не посчитали слишком низким и чтобы злонамеренные торговцы не скупили виноград по дешевке. Мы с виноторговцами каждый год об этом спорим. Эти слова мужчина произнес улыбкой. Но... Щитоводы, которых он нанимал для ведения дел, наверняка скрипели зубами от злости, споря о ценах с хитрыми и пронырливыми виноторговцами. Владельцы виноградниками обычно были аристократы, едва ли хоть кто-то из них лично занимался земледелием или денежными вопросами, потому что графа Эрин владеющего владевшего землями вокруг пасра, можно было смело назвать невероятным чудаком. Говоришь? Твое имя Лоуренс. Ну, если тебе случится быть в Перенте, можешь к нам заглянуть. Хорошо, благодарю. Своего имени мужчина не назвал. Для аристократов такое было в порядке вещей. Они считали, что собеседникам их имена должны быть известны и так. Поэтому назвать свое имя значило потеряться в глазах других. Лоренс был уверен, что когда он доберется до Переста, ему достаточно будет лишь упомянуть владельца виноградника, и все поймут, что речь идет именно об этом мужчине. Если бы они сейчас находились в Перенте, думал Лоренс, человеку его общественного положения ни за что бы не представилась возможности пообщаться с аристократом. Именно поэтому церковь была самым подходящим местом для установления такого рода связей и знакомств. Ну что ж, а теперь, поскольку моя жена немного утомилась, прошу нас извинить. Да позволит нам Господь встретиться вновь. Они находились в церкви, и эту фразу можно было услышать довольно часто. Мужчина и его жена поднялись со стульев, чуть кивнули на прощание и покинули зал. Лоуренс. Тоже встал со стула, на котором сидел во время разговора по требованию своего собеседника и отнес в угол зала оба стула, освободившиеся после ухода супругов. В церковных залах лишь три типа людей обращались на себя горячую нелюбовь остальных. Аристократы, богачи, высокопоставленные рыцари. а ты, дружище, воистину необычный человек». Когда Лоуренс, поставив стулья, вернулся в середину зала, где его ждала холод, к ним подошел какой-то мужчина. Судя по его одеянию и поведению, его род занятий был таким же, как и у Лоуренса. Укрытое бородкой лицо выглядело совсем молодым, как будто заниматься торговлей этот человек начал совсем недавно. Я всего лишь просто бродячий торговец, каких везде множество. Не скромничай, дружище, я тоже подумывал о том, чтобы влезть в разговор тех двоих, но никак не мог отыскать возможность. А ты, уважаемый, сделал это так легко и свободно, как подумаешь, что в будущем моим противниками станут люди вроде тебя, дружище, и просто руки опускаются. С улыбкой произнес мужчина. Во рту у него не хватало одного переднего зуба, отчего выражение лица казалось довольно симпатичным. Возможно, он специально выбил себе зуб, чтобы эта его чуть голубоватая улыбка давала всем понять, что он неопытен. Если он был торговцем, то наверняка знал, какое впечатление его лицо производило на окружающих. Этого человека ни в коем случае нельзя было недооценивать. Однако Лора вспомнил, как он сам был начинающим торговцем. Он понял, что тогда думал точно так же, как и этот человек сейчас. Поэтому он кивнул и ответил. Ничего-ничего. Когда я только занялся торговлей, я тоже в каждом бродячем торговце видел демона. Да и сейчас думаю, что таких больше половины. А, ха -ха, от этих слов мне полегчало. А, и мое имя Зелен. И, думаю, ты уже знаешь, я совсем недавно стал бродячим торговцем. Так что, пожалуйста, будь ко мне снисходительнее. Я Лоуренс. Лоуренс вспомнил то время, когда сам был еще совсем неопытен. Пытаясь узнать побольше о бродячих торговцах, он тоже затевал разговоры с ними по всякому поводу. Но все тогда принимали его очень холодно, и это его сильно злило. Теперь, когда уже с ним пытаются завязать беседу начинающие торговцы, Лоуренс прекрасно понимает причину этой холодности. Бродячие торговцы, лишь недавно занявшиеся этим делом, были способны лишь вслепую собирать сведения других и не могли предположить что-либо взамен. «Хм, а это твоя спутница?» То ли Зелин спросил это из-за того, что у него самого не было сведений, которым он мог бы поделиться, то ли он совершил ошибку всех новичков, пытаясь выведать больше, чем это было возможно. Если бы разговор вели два опытных торговца, они бы давно уже узнали друг о друге все, что хотели. Моя жена Холо. Лоуренс колебался некоторое время. Не лучше ли воспользоваться фальшивым именем, но решил в итоге, что в этот нет необходимости, и поэтому назвал настоящее. Когда Лоуренс назвал имя Холо, она немедленно кивнула приветствие Зелена. О, значит, вы оба бродячие торговцы! У моей жены такая странность. Она считает, что ехать в повозке лучше, чем бездельничать дома. Но, дружище, так укрывать свою жену под плащом, ты должно быть очень ревнив. Возможно, прежде Зелен зарабатывал на жизнь мошенничеством где-нибудь на городском рынке. Его обаяние заставило Лоуренса даже зауважать его немного. Однако родственник торговец давно уже предупредил Лоуренса, что так как Зелен сейчас, лучше с людьми не заговаривать. <связывая> Мужская натура такова, что если не может что-то увидеть он, то хочет увидеть что-то еще сильнее. В том, что мы здесь встретились воля Господа. А раз так, может, позволишь мне на нее взглянуть? Ну и наглец. Возмутил про себя Лоуренс. Хоть Холла и не была, на самом деле его женой он уже открыл и было рот, чтобы ответить, но тут заговорила сама Холла. Путешественник счастливее всего, когда отправляется в путь. Собака страшнее всего, когда лает. Женщина же красивее всего, когда на нее смотришь со спины. Если я покажу лицо людям, это погубит их прекрасные мечты. Я не могу такого допустить». Закончив говорить, Холла мягко улыбнулась из-под капюшона. Все, чем мог ответить Зелен, лишь смущенная улыбка. Даже Лоуренс оценил эту подобную нитки жемчуга речь Холла. Да, жена у тебя просто невероятная. Она так говорит, просто чтобы я ее не бронил. Я могу ей это позволить. Эта фраза Лоуренса отражала его истинные чувства более чем наполовину. «Я думаю, то, что я с вами встретился, воистину промысел божий. Может быть, вам интересно будет послушать, что я вам расскажу?» Повисло молчание. На лице Зелена вновь появилась улыбка без переднего зуба. Он передвинулся к Лоуренса поближе и начал говорить. В церкви, как и постоялые дворы, давали посетителям кровь. Но в отличие от постоялых дворов, они не представляли пищу и питье. Однако, если кто-либо вносил соответствующее пожертвование, он мог пользоваться очагом, что и сделал Лоуренс. В горшок с водой он опустил пять картофель. Разумеется, древа для поддержания огня в очаге тоже необходимо было покупать. Ожидая, пока картошка сварится, Лоуренс принялся обмалчивать пшеницу, в которой жила холла. Затем он поискал пустой мешочек, чтобы поместить туда зерна. Помитуя слова Холло, что она хочет носить этот мешочек на шее, он взял тонкую полоску кожи и вернулся к очагу. Картофель, дрова, мешочек и шнурок – все это стоило денег. Возвращаясь с картошкой в комнату, Лоуренс прикидывал столько денег стребовать с Холло. Поскольку обе руки Лоуренса были заняты, в дверь он не постучал, но Холло со своими волчьими ушками могла различать людей просто по звуку шагов. И тем не менее, когда Лоуренс вошел в комнату, холод даже не повернулась. Она сидела на кровати и лениво расчесывала хвост. Почему это так вкусно пахнет? Заметила она, подняв голову. Ее нос явно был столь же чувствителен, как у уши. Картофель был присыпан сверху козьим сыром. Будь Лоуренс одел, он никогда бы не стал так тратиться. Но он был не один и потому решил позволить себе эту роскошь. Увидев восторженную реакцию Холла, он подумал, что, пожалуй, оно того стоило. Лоуренс разложил картошку на столе у кровати, и Холо тот час потянула за ней руками. Но прежде чем Холла ухватила картофельну, Лоуренс бросил ей мешочек с зернами. «А это что, пшеница?» «И шнурок возьми, потом придумаешь, как надеть мешочек на шею». «Я благодарна, но сперва еда». Хору небрежно откинула мешочек и шнурок в сторону, напугав Лоуренса. Затем она сделала голодное лицо, вновь жадно протянулась к картошке. Похоже, важнее еды для Холла не было ничего. Ухватив самую крупную картофелину, Холла тут же разломила ее надвое. Когда она смотрела на поднимающихся от половинок пар, на ее лицо светилось и счастьем, а хвост вилял словно лобного щенка. Лоуренс, она показалась очень смешной, но он чувствовал, что если что-то по этому поводу скажет, то наверняка вызовет ее ярость. Поэтому оставил свои мысли при себе. Значит, волки тоже любят картошку? Мы волки вовсе не питаемся круглый год одним мясом. Мы едим мягкие почки из и рыбу. Овощи, которые выращивают люди вкусные, чем пушки. еще мне очень нравится людская идея, говорить мясо и овощи над огнем. Говаривали, что кошачий язык не переносит горячего. У волков такого, по-видимому, нет и не было. Всего два или три раза подунут на горячие половинки картофельники, холод целиком запихнуло их себе в рот. Лоуренсу показалось, что этот кусочек ей не порту. И точно, Холла тут же начала давиться. Лоуренс спас ее, кинув мех с водой. Ох, я даже испугалась немного. Человеческая глотка слишком узкая, увы. Это так неудобно. Ты волчица, конечно. Ты привыкла поедать пищу одним глотком. М -м -м. Видишь, у нас волков нет вот этого вот. С этими словами хора подцепила пальцем и оттянула уголок губы. Видимо, она имела в виду щеки. Поэтому мы не можем жевать медленно. Однако ей прежде картошка давилась. О, -о, О. Возможно, это судьба. Картофель и я не созданы друг для друга. Это просто потому, что ты слишком быстро ешь. Подумал лоренс но вслух решил этого не произносить. Услышав этот вопрос, Хола повернула голову, не отвлекаясь от слизывания сыра с картофелями. Когда она его уже, казалось, собрала что-то сказать в ответ, она внезапно устремила взор куда-то в сторону и резко выбросила руку. Прежде чем Лоуренс успел спросить, в чем дело, рука Холла замерла в воздухе, словом поймав что-то. «Я не думала, что здесь еще есть блохи». Человек, занимающийся перевозкой тканей или длинношерстного меха, время от времени неизбежно подхватывает блох, и избавляться от них приходится с помощью дыма. Вспомнив, как ему самому приходилось такое переживать, Лоуренс и произнес эти слова. На лице Холла отразилось удивление, зачем она выпятила грудь и надоменно заявила. «Ты сам знаешь, что мой хвост очень красив и замечательно смотрится». Глядя на очередное проявление детской стихолу, Лорес вновь решил отставить свои мысли при себе. Ты говорила, что всегда знаешь, лжет человек или нет. Это правда? Mm, ну, более-менее. Хора вертела руку, которая поймала блоху и снова приняла за картошку. Насколько хорошо тебе это удается? Mm, например, я знаю, когда ты только что упоминала мой хвост. Ты на самом деле вовсе не желал его восхвалять. Лоурес на мгновение оцепенял от удивления. Холла радостно хихикнула. Хотя это не всегда получается. Будешь ты верить тому, что я скажу или нет, это уже твое дело. Холла произнесла эти слова с таким плоским видом, что казалось, в их комнату вот-вот ворвется бес или маленький демон из потустороннего мира и слезнула с пальцев сыр. Лоуренсу Холла внушала страх, но если на этот раз он подаст ее подначиванием, кто знает, что Холла придумает в следующий раз. Приведя мысли в порядок, Лоуренс продолжил гнуть свою линию. Ну, тогда позволь тебя спросить, как ты думаешь, можно ли верить тому, что сказал тот юнец? Юнец? Парень, который говорил с нами в большом зале. О, юнец, Да. Что в этом странного? Ну, для меня вы оба юнцы. Лоуренс подумал, что если он не найдет по-настоящему достойного ответа, то его будут подразнивать снова и снова. Так что он проглотил слова, которые вертелись у него на языке. Но вообще-то ты выглядишь более зрелым, чем он. Что касается юнца, полагаю, он лжет. При этих словах Холлу Лоуренс мгновенно успокоился и пробормотал про себя. Так и думал. Во время беседы с Лоуренса в большом зале юный торговец Зери напоминала возможность возможности заработать много денег. Возможность была связана с тем, что некие имеющие нахождение серебряную монету вскоре должны будут начать чеканить с увеличенной долей серебра. Если это сведения верны, то старые монеты будут более низкого качества, чем новые, хотя номинал их будет одинаков. По сравнению уже с другими деньгами, новые серебряные монеты с большей долей серебра будут дороже остальных. Поэтому, если кто-то будет заранее знать, какую именно монету заменят, все, что ему нужно будет сделать, это закупить побольше количества таких монет, а потом обменять их на новые. Немалая прибыль ему обеспечена. Зелин утверждал, что им известно о какое из множества имеющихся хождения в этих краях монет идет речь. Однако, чтобы получать эти сведения, Лоуренс должен был поделиться с ними частью прибыли. Конечно же, Лоуренс не мог просто принять эти слова Зелина на веру. Он не сомневался, что те же слова Зелин говорил и другим торговцам. Хора смотрела с пространством, припоминая детали услышанного ей разговора. Затем она отправила в рот картофель, но которую все это время держала в кулачке, проглотила ее и сказала... Я не знаю, в каких именно словах было ложь, и вообще детали разговора мне не очень понятны. Лорен кивнул и принялся размышлять. Он не ожидал, что Холлу прямо скажет, какие слова таили в себе ложь, если только выдумкой не была сама замена денег. Можно было заключить, что Зелен лгал в каких-то деталях, касающихся монет. В этих делах с обменом денег вообще ничего удивительного нет, вот только... Ты не можешь понять, почему он лгал, верно? Хору выщипнул с картофеля глазок и засунул его в рот. Лора вздохнул, похоже, он уже в полной власти Хола. Когда произносится ложь, самое важное не в чем ложь, а почему она была произнесена. Как ты думаешь, сколько лет мне понадобилось только на то, чтобы это понять? Ну вот как. Ты только что назвал этого мальчишку зеленым юнцом, но с моих лет это все равно что горсок дразнить котелком, что тот закоптится. С этими словами. Хола горделиво улыбнулась. Лишь в ситуациях, подобных этой, Лоуренс жалел, что Холла выглядит как человек. Такая юная на вид, она давным-давно постигла все эти законы, на понимание которых Лоуренс потратил столько усилий. Для него это было унизительно. Пока Лоуренс так размышлял, до него донесся голос Холла. Если бы меня здесь не было, как бы ты поступил? Хм, сперва я бы решил правду он говорит или лжет, А затем я сделал бы вид, что принимаю его предложение. А почему бы ты так сделал? Если он сказал правду, все, что мне нужно, это плыть по течению, и в конце концов я получу прибыль. Если он солгал, это значит, кто-то что-то затевает. В том случае, если только я буду сохранять осторожность и не дам себя обмануть. Я тоже могу что-то заработать. Mm. Ну что ж, раз я здесь и уже сказала тебе, что он лгал, то теперь... Хм. <связан> Лоренс вдруг осознала, что в словах хора кроется глубокий смысл. И наконец-то он понял. А -а -а -а. <связан> тебе не нужно было с самого начала злиться, что я знаю больше тебя. Как бы там ни было, ты решил сделать вид, что принимаешь его предложение. Верно? Лоуренс взглянул на лукавую улыбку. Холла. последняя картофельная моя!» Холла, не слезая с кровати, протянула руку, взяла за стола картофелину и с наслаждением разломила ее на Раздраженный ее поведением Лоуренс был не в настроении поступать так с картофельной, которую держал сам. «Я волчица Хоро Мудрая!» «Как ты думаешь, во сколько раз я старше тебя?» Лоуренс понял, что Холо сказал это специально, щадя его чувства. Но от этого его настроение лишь сильнее испортилось. Он через силу откусил свои картофелины. На ум Лоуренсу пришли те времена, когда он был учеником, а его родственник торговец учителем. Тогда он испытывал очень похожие чувства.